Глава девятая. Дорога полого шла с горки. Кони бежали резво. Небо было безоблачно. В синеве блистало по осеннему ласковое солнце. Все выглядело настолько безмятежно, что даже беззаботный Томас снял с сидельного крюка шлем, нахлобучил на голову, забрало пока не опускал, но, судя по всему, был готов к любой неожиданности. Я рассказал ей Давида. Добрый нос за версту кулак чует. "Думаю", ответил Томас Хмура, а Яра иронически вскинула брови. "А он ещё и думает, надо же. Думаю, что пакость встретим раньше, чем заверсту". "Почему?" спросил сэр О'Колики. Яра обратила ясные очи на Колику. "Олег буркнул: "Давно неприятностей не было, а здесь всё слишком хорошо, чтобы не напортить". "Давно не было неприятностей?" удивилась она. "А в городе Ах, да, согласился Томас. В городе. В самом деле, сэр Калика, стой, поры как встретили эту женщину, у нас дня не проходят без неприятностей. Знаю одного кормчего, который женщин не пускает даже на причал. А у женщин на корабле точно к беде. Я думаю, женщина в квесте ещё хуже. Впереди приближалась стена густого кустарника. Дорога рассекала их как мечом, ветви сближались, явно будут цепляться за стремена. Томас и Калика, не сговариваясь, свернули по широкой дуге к пустоши. Пусть каменистая, зато внезапно никто не выпрыгнет. Яра приподнималась в стременах, зорко всматривалась. На лице было недоумение, смешанное с лёгким презрением к пугливым мужчинам. Она уже раскрыла рот, явно собираясь сказать что-то ехидное, но вдруг осеклась. Кости раздвинулись сразу в пяти местах. Мужчины выскочили с обнажёнными мечами и кривыми саблями. Трое были в полных доспехах, остальные с непокрытыми головами, но в кольчугах. Томас успел подумать, что Русь странная страна, ходят порой в лыковых хлопьях, но кольчужные рубашки из булатных колец у каждого третьего воина, а кольчугу, как известно, сделать труднее, чем полный рыцарский доспех, и стоит она намного дороже. Их было 12. Видят, что засаду пытаются обойти. Они бегом с двух сторон понеслись к дороге, загородили в два ряда. Томас со стуком опустил забрало. Рука в железной перчатке упала на рукоять меча. Синие, как небо глаза смотрели через узкую щель на противников без страха. Кто такие? Сборщики налогов, ответил один, самый рослый, одетый богаче других. Мы уплатили все налоги в городе, ответил Томас холодно. Калика и я родержались позади, но к ним поставили так, чтобы рыцарь не мешал им метать стрелы. Калика вроде бы дремал в седле, унылый и сгорбленный. Он, как всегда, старался не привлекать к себе внимания. Воин расхохотался: "Там вы могли не платить, нам без разницы, но здесь уплатить придется. Почему? Потому что нашего хозяина очень интересует кое-что из того, что вы везете." Тома сочувствил, как его обдало холодом. Сборщики налогов стояли, загораживая дорогу. Томас оглянулся. Сзади на дорогу вышли ещё несколько человек. Над кустами поднялись шапки, видны были дуги луков. Многовато, Даниэль с сиголос Калики. А у них, кроме луков, ещё четыре арбалета? Шесть, поправил старший. Четыре, сказал Калика. Подумал, сказал равнодушно. Хотя, может быть, и шесть. Теперь на него обратили внимание. Старший раскрыл рот, закрыл, а когда заговорил, на Калику смотрел уважительно, на женщину подозрительно и обращался уже ко всем троим. Там ещё в авраге с арбалетами. Мы знаем, кто вы. Томас вытащил меч. Голос рыцаря стал мощным, в нём зазвучала ярость. Мы прошли через многие страны, мы пройдём и здесь. Сзади щелкнуло, но Томас уже знал этот звук. Он под ним послушно двинулся на ограждение из копий, мечей и щитов. Старший требовательно оглянулся на кусты, дважды махнул мечом, указывал на рыцаря. Тот надвигался, как блестающая скала из железа и ярости. Наконец старший отпрыгнул с дороги. Томас остановился, помахал мечом. Сэр Калика, путь свободен. Олег сожалеющий смотрел на кусты. Лук еще был в руках. Да, но стрел почти не осталось. Куда ты их дел? Удивился Томас. Ты ж слышал, четыре а то и шестер балетчиков было, да и лучники нам ни к чему. Это ты железный чурбан, а мы с Ярой просто люди. Ты их всех побил? – спросил Томас. Он не переставал удивляться Калике. Какое всех? Ты ж слышал, еще во враги, а нам той дороги не миновать. Справа гора, слева враг. Не проскочим? Здесь эти вороны думали, что их не заметим, а там такое не пройдет. Томас мрачно смотрел на сужающиеся стены. В щелях до да за камнями можно схорониться так, чтоб будь колика даже богом лучников, он не достанет засевших, а их будут бить прицельно. Дорога же крутая, каменистая, вскачь не пронесёшься. Люди, назвавшиеся сборщиками налогов, отбежали и схоронились за камнями. Потому как быстро и слаженно всё сделали, Томас заподозрил, что либо они были опытными воинами, либо это был просто пробой сил, а отошли на заранее заготовленные места. Или и то и другое, что вернее всего. Магия? – спросил он. – Не чую, – ответил Олег. «Не – Не тайны? Тайным нужно просто собраться, а здесь пока действуют по их указкам местные. Они ехали медленно, приближались к засевшим. Когда сзади раздался грохот, Кони затряслись, присели. Земля подпрыгнула. Садников нагнало и ударило в спины волна пыли и тугого воздуха. Путь назад был отрезан завалом из огромных глыб. Мелкие камешки ещё катились со стуком, а на вершине подпрыгивали и размахивали топорами люди. "В западне", сказал Томас гневно. "Значит, путь наш лежит только вперёд". Он красивый и величественно указал вперёд мечом. Закатное солнце играло на кончике. Казалось, что с острого, как бритва лезвие, уже капает кровь. Томас поймал взгляд Яры, выпрямился в седле. Она должна видеть настоящего рыцаря. Вдали показались скачущие всадники. За ними поднималось облако пыли. Томас насторожился, что-то в переднем показалось знакомым. Олег досадно крякнул, слез и положил перед собой на камень стрелы. Яра пробурчала что-то, без нужды потрогала туго натянутую тетиву. Жила грозно загудела как рассеженный шмель. Томас соскочил на землю, помог слезть Яре. Садники остановились в двух десятках шагов. Передний это был Шахрай, приветственно помахал рукой. Вы именно такие, как о вас говорят. Ты ещё не всё о нас знаешь, сообщил Томас грозным голосом. Шахрай улыбнулся. Но кое-что уже знаю. Шестерых вы уложили, а на вас ни одной царапины. Ты потеряешь больше, пообещал Томас. Шахрай отмахнулся. Это люди моего соседа. Я им пообещал большие деньги, если вас приведут в цепях. Дурни позарились, а своих я укрыл на одежде. Да и ловчих я им велел нарыть, капканы и самострелы поставил. Вам не пройти это точно. Что ты хочешь? Шахрай засмеялся. Что нам играть в прятки? Ты сам знаешь. Томасоглянулся на Калику и Яру. У них были хмурые лица, руки на мече и сабле. Томас присел за камнем. Приди и возьми, пригласил он. Шахрай вздохнул. Красивая речь. Что значит с башни Давида падать? Это не спичи, как у нас. Он махнул рукой. Из укрытия выскочили воины. Их движения были неожиданные, стремительные, но загудело тетива. Воины мгновенно нырнули за камни. Двое запнулись и упали недвижно. Шахрай покачал головой. В глазах было беспокойство. Я же их предупредил, но твой слуга черезчур быстр. О таком даже не слыхивали. Из щели впереди выдвинулись огромные щиты из толстых жердей. Их несли по двое-трое, скрываясь сзади. Олег ударил кулаком по земле. Такое не пробить стрелами. А когда подберутся через чур близко, их будет 20 на одного. Окружат, а от ударов в спину не убережётся и самый умелый. Томас в бессилии смотрел, как надвигаются щиты. Когда преодолели половину расстояния, Шахрай крикнул миролюбиво: "Не передумали? Пошёл ты. А ещё в святой земле воевал", уизвил Шахрай. "Это нам можно, мы простые, доморощенные. Убейте их!" Щиты поползли, царапая землю быстрее. Томас взял меч обеими руками, поднялся в стременах. Калик перебирал стрелы, щупл наконец наложил на тетиву, посмотрел на один из щитов, на верхушке травы, что чуть-чуть шевелились под ветром. На его лице было сомнение. Затем быстро выстрелил почти отвесно вверх, наложил мгновенно другую, выпустил её вслед в голое небо, затем ещё и ещё. Томас, не понимающий, смотрел, как драгоценные стрелы уходят веером в небо, испугался за Калику. Не рихнулся ли снова? Тайны могли подгадать и такой момент. Но в это время опёрённые стрелы с тяжёлыми железными наконечниками повернули клювы вниз и с нарастающей скоростью понеслись к земле. Из щита раздался сильнейший крик боли и страха. Затем ещё. Щит остановился, потом повалился. За ним корчились пробитые упавшими с неба стрелами люди шахрая. Томас вскрикнул в восторге, Олег оскарил зубы. Преимущество простого лука перед арбалетом. Так я лет пять тому выиграл состязание с лучшим арбалетчиком германцев. Он стрелял и стрелял в небо, а за щитами вскрикивали, щиты падали, за уцелевшими остановились, попятились, хотя шахрай орал и понукал двигаться вперед. Томас то уже орал, в восторге бил кулаком по железному боку. Даже забрало поднял, открыв смеющийся рот. Оглянулся, встретил счастливые глаза Яры. Отвернулся с неудовольствием. С этой злобной женщиной не хотел даже разделять радость. "Ну как?" крикнул он Шахраю. "Давай не губить людей, сойдёмся в рыцарском бою, решим сразу". Шахрай метался среди своих пенал ногами, отдавал приказы злым, сорванным голосом, на призыв Томаса, потряс кулаком. Думаешь, победил? Напрасно надеешься. Тебе меня не побить и в единоборстве. Но я был бы плохим военачальником, если бы всё брался решать сам. Надо сперва проверить, на что годны мои люди. Томас увидел, как Калика кивнул понимающе. Шахрай прав, говорили его глаза. А с умным воевать труднее, чем с просто рыцарски отважным. Шахрай может оказаться очень трудным марешком. Солнце уже село, Длинные чёрные тени слились, на землю опустились сумерки. В расположении противника, как наблюдал Томас, наступило затишье. Что-то готовилось. Шахраи не из тех, кто отступится так просто. И его хозяева не дадут отступить. Тайные могут бросить в топку целые народы, если им это понадобится. Каликорож жёг огонь в яме, хвороста мало на всю ночь не хватит. Томас беспокоился за коней. С ними осталась Яра, но еще дальше на камнях, перегородивших дорогу, уже появились люди шахрая. Громоздили камни, строили укрепления. Собираются воевать здесь до зимы? Томас сказал с беспокойством. Похоже, они обожглись серьезно. Это его люди, а своих он терять не любит. А что ему? Сиди и жди. Мы можем пойти сами. Нас встретят арбалеты. Против них твои доспехи что ли слупуха? Наступает время новых технологий. Голос Олега был бодрым, словно он радовался такому времени. Томас недовольно всхрапнул, бессильно похлопал ладонью по рукояти меча. Утро застало их усталых, не выспавшихся и едва неокалевших от ночного холода все в той же каменной щели. В слабом рассвете видно было, как на кострах готовили еду, варили в котлах по хлебку. Подошли еще люди. Спереди и сзади расположились целые укреплённые лагеря. Томас, стуча зубами, просепел со злым торжеством: "Похоже, эти ценят нас всерьёз. Шахраи не любят проигрывать, а в меньших подвигах министрели слагали песни", Олег пробурчал. "Лучше быть живым псом, чем дохлым львом". Сёрка Алика: "А что? Я же не рыцарь, и я не знаю, кто ты. Может, ты сам Чёрный ангел? Одну не пойму, зачем прячешь своё благородное происхождение?" Считая это обетом, лицо рыцаря стало торжественным и понимающим. Больше вопросов не задавал. Обеты давали самые разные, причудливые, порой совсем дикие и по самым разным поводам. Давать обеты было делом благородным, к давшим обеты относились с почтением, рассказывали о них, оминистрели, слагали песни. Яра подала голос: "Если будете есть, осталось немного мяса. Воды нет." Томас покосился на её побледневшее за ночь лицо. Глаза её были серьёзными, но страха в них не было. Ему показалось, что она украдкой взглянула на него, словно бы даже с надеждой, но Томас в этом не был уверен. Всё же плечи сами расправились, а сердце застучало чаще. Он, с трудом разминая застывшие за ночь мышцы, кое-как нахлобучил шлем, повернулся к Сэру Калики спиной. Если уж дал обед скрывать своё благородное происхождение, то он, сэр Томас Майлтон Гислинский, просто обязан помочь другу в его выполнении. "Сэр Калика", пригласил он. "Затяни мне ремни панциря до да на одну дырку дальше. Я что-то похудел за эту ночь. Ты спал подле яры?" предположил Олег. Томас оскорбился. "И ещё что? Она бы стаскивала одеяло или галась во сне, а то и храпит. Яров взглядом расплющил его вместе с панцирем. Каликов смотрелся в шевеление во вражеском лагере. Прибавилось не только конников, но и, что хуже, арбалетчиков. Половина уже сидят за камнями, укрылись надежно от его стрел. Сверху либо навес из жердей, либо выглядывают из нор в самой скале. Другие неспешно хлебают горячую похлебку, греются. Холодные здесь ночи, сказал Томас и зябко перегодорнул плечами. Сегодня надо что-то делать. Если они захотят взять нас с мором, он покосился на Яру. Олег хмуро закончил. Кто возьмут? Ближе к полудню были две атаки. Как полагал Томас пробные. Шахрай не желал в рубке потерять много людей. Но и после пробных они едва держались на ногах. Их шатало от усталости, холода и голода. Оружие выскальзывало из ослабевших пальцев. Шахрай закричал сильным голосом: "Эй, сдаётесь?" Томас подумал, крикнул: "А на каких условиях?" Шахрая обрадованно закричал: "Да все на тех же. Вы едете дальше, вам будет оставлено поклажа, кони, оружие и все, чем владеете." Брови Томаса полезли вверх. Он посмотрел на калику, снова на Шахрая, заорал подозрительно: "Не понял. Вы пропускаете нас со всеми вещами?" Шахрая помахал рукой: "Со всеми. Мы не собираемся проверять ваши мешки." Мы понимаем, что в святых землях вы могли прихватить кое-какие безделушки. Томас набычился. Это точно? Вы даже не заглянете в мешок? Это нас не интересует, ответил шахрай. У кого владение привиде, которых короли зеленеют от зависти, тому не нужны мешки странствующих рыцарей. Калика шепнул. Он говорит искренне. Это я чувствую. И я тоже, огрызнулся Томас. Ну тогда я вообще ничего не понимаю. Доблестный Шахрай, так из-за чего же вся эта война? Шахрай помахал рукой. У вас сокровище, которое не должно принадлежать таким, э-э, эм... не хочу оскорбить вас, но всё же вы не короли, и у вас нет с собой войска, и та жемчужина, которую везёте, достойна более пышной и надёжной охраны. Томас смотрел выпученными глазами. Наконец проследил за его взглядом, медленно обернулся. Волосы зашевелились на затылке. Я ростояла с луком на пригорке. Золотые волосы были перехвачены на лбу обручем, падали на спину. Лиловые глаза смотрели поверх голов.